Глава 36. Сторона 2. 7 июня. Воскресенье. Попов оставался на заре 11. Теперь мы с ним в одних чинах были. И он сам попросил, чтобы его из экипажа перевели. «Одно дело майором командовать, а другое равным по званию», — объяснил он. «У тебя, Николай Палыч, опыта-то в этих делах побольше, ну а я, кроме как на Нестера врявкнуть, ни на что тут не гожусь». Лучше со спасателями прилечу позже. Но всё готово. Только ты все подвиги-то себе не забери, оставь другим скромным армейским товарищам на кителе место под орден. Насчёт подвигов он не преувеличивал. Задача была не из лёгких. Нам предстояло в пятером спуститься на поверхность Луны, на двух вездеходах обследовать местность вокруг базы, найти то, не знаю что, и вызвать подмогу. Резервная группа спасателей находилась на объекте номер 14, в 370 километрах от нашего будущего маршрута. Базу эту вот уже два года накачивали людьми и техникой. И на помощь они могли прийти в течение суток. Но вот дать их в сопровождение Ланская отказалась напрочь. «Помните, зачем летите туда, полковник?» Она передала мне небольшой черный чемоданчик. «По официальной версии, вы ищете пропавших колонистов. На самом деле, находите кристалл». «Помещаете его вот этим щупом сюда, в защищённый контейнер, и оставляете в любом месте, можно даже под поверхностью. Толщу породы до 100 метров сигнал спокойно пробивает». «Всё, на этом ваша миссия закончена. Звание авансом вы, так сказать, получили. Государственной награде вас тоже представят. Не за находку, конечно, а за захват вражеского космического аппарата. Хотя здесь больше Нестеровой заслуга. Что с вашим настроением, сомневаетесь?» «Нет», — коротко ответил я. Не объяснять же ей, что у меня в другом мире ребёнок будет. У Соболева вон дочка Леночка, а у меня свой спиногрыз в планах. Не знаю, что там Майя себе надумала, и что там фельдшер сейчас после субботних шашлыков и пьянки размышляет. Но я-то твёрдо решил, от своего участия увиливать не стану. Вот интересно, в этом мире Майя есть? Мысль о том, что здесь и Димка Куприн должен быть, приходила мне в голову часто, но разыскать и посмотреть пока не решался. Наверняка отца живого мог бы увидеть. Может быть, бабушка с дедушкой еще не умерли, и вроде люди не чужие, но бабку с дедом я похоронил, и на кладбище к ним ездил несколько раз в год. Увидеть их снова живыми и здоровыми мой мозг к этому готов не был. Чтобы не мучить себя пустыми мыслями, попытался уйти с головой в работу, точнее в те проблемы, которые возникали ежечасно. В коллективе появился пятый член экипажа, спасатель по фамилии Купченко, и тут же был атакован Нестеровой. Ей 24, ему 25. Она старший лейтенант, он тоже. У неё язык без костей. И Фёдору палец в рот не клади. Они схлестнулись не на шутку, а шискры летели. С небольшой высоты своего житейского опыта я понимал, что это или койкой кончится, или стрельбой. Но переигрывать было поздно. Фёдора одобрили на земле, и до вылета оставались считанные часы. И целая куча барахла, которое надо было рассортировать и затащить в аппарат. И тогда я понял, как мне повезло с Сайкиным. Незаметный габист оказался отличным завхозом. Под его командованием всё, что не успели погрузить или переместить из челнока в челнок, было погружено, пересчитано и закреплено. «Заря 11, я Орёл-двойка!» Нестерова, наконец, отвлеклась от спасателя Фёдора и уселась на своё рабочее место пилота. «Включаю обратный отсчёт. Отстыковка через минуту». На дисплее высветилось 14.59. 15 минут до старта. Романов, Мушацкой вылет подтвердил. Ровно через минуту, с неслышным нам шипением, ушли в пазы захваты причального шлюза. Станция мягко толкнула челнок в задницу, и два искусственных космических объекта начали не торопясь расходиться. Включился маневровый двигатель. Скорость чуть увеличилась. Требуемые 15 километров дистанции мы преодолели за 8 минут. Я сидел в кресле рядом с Алисой 2, готовый в любой момент перехватить управление. Теоретически потому что практически я всё равно не повторил бы то, что делал старший лейтенант. «Он сказал, поехали!» Он махнул рукой. Сайкин, не отрываясь, смотрел на дисплей. Радист Варвара Урсляк, не отрываясь, смотрела на Сайкина. Два часа назад я хотел её оставить на станции и взять с собой ещё одного спасателя, потому что, похоже, у них с майором всё начало переходить в горизонтальную плоскость. И только утверждённый регламент не дал мне это сделать, о чём я потом очень сильно пожалел. А пока последовал примеру ГБшника и уставился на родную планету Соболева. С расстояния в 12 тысяч километров Земля была видна целиком, светящаяся в бесконечной глубине космоса шар, покрытый завихрениями облаков. Континенты и океаны были маленькими, почти игрушечными, города превратились в крохотные пятнышки. Невольно на ум пришла мысль, как же мы ничтожны по сравнению с окружающим миром. И вот эти ничтожества летят его покорять, от планеты к планете. Пафосно и завораживающе. Наверное, именно в этот момент я осознал, как мне повезло.